Лог второй. Насквозь железнодорожный. Здесь же в коридоре случился межведомственный конфликт. Эраст Петрович, от злости утративший свою обычную сдержанность, высказал Евстратию Павловичу все, что думает по поводу особого отдела.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 Мне сложилось у нас с вами сотрудничество, вздохнул представитель департамента полиции. Теперь вы нажалуетесь на меня своему начальству, я на вас моему. Только писаниной делу не поможешь. Худой мир лучше доброй ссоры. Давайте так. Вы своей железной дорогой занимайтесь, а я буду товарища Дрозда ловить.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 Иredisка морковку. Нет, наши фигуранты уехали на Харбинском. Дать телеграмму, чтоб остановили состав ни в коем случае. Там меленит. Кто их знает, что это за люди. За неладные могут по -по подорвать. Никаких задержек, никаких неурочных остановок. Меленитчики и так настороже нервничают.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 прицепленного сразу за паровозом высовывался человек в синей куртке. Спишь, Владимир", сердито закричал он. "Что тянете?" Длинноусый средних лет, скуластый, пожалуй, прикинул Эраст Петрович и снова прошептал напарнику. — "Да не дрожите вы. Зеваете, вы чуть не проспали". Вот сморило! Вторые сутки на дежурстве лепетал Владимирец, старательно зевая и потягиваясь. Ряженый инженер тем временем быстро кидал в открытую дверь почту, а сам примерился: не обхватить ли длинно за пояс, не швырнуть ли на перрон, уж чего проще. Решил повременить, проверить, здесь ли три дощатых ящика размером 15 на 10 на 10 дюймов. и правильно сделал, что повременил. Поднялся в вагон, принялся раскладывать Владимирскую почту на три кучи: письма, посылки, бандероли. Внутри был самый настоящий лабиринт из уложенных штабелями мешков, коробок и ящиков. Эраст Петрович прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого. Но знакомого багажа не увидел. Что гуляешь? рявкнули на него из темного прохода. Живей, пошевеливайся. Мешки вон туда, квадратные туда, новенький, что ли? Вот так сюрприз. Второй почтальон тоже лет сорока с скуластый и с усами, который из них жаль нельзя было прихватить с собой приемщика из камеры хранения. Новенький прогудел Фандорин простужным басом, а по виду старенький. Второй почтовик подошел к первому, встал рядом, у обоих на поясе висели по кобуре с ноганом. Чего руки-то трясутся? Погулял вчера, спросил второй у Владимирца. Маленько погулял. Ты ж говорил, вторые сутки на дежурстве, удивился первый, длинноусый. Второй высунулся из двери, посмотрел на станционное здание, который из них пытался угадать Фандорин, быстро скользя вдоль штабелей. Или оба не те. Где ящики с мелинитом? Вдруг оглушительно лязгнула. Это второй почтальон захлопнул дверь и задвинул засов. "К чего, Матвей?" удивился Длинноусый. Матвей ощерил желтые зубы, щелкнул взведенным курком. То «Да уж знаю чего. Три синие фуражки в окне и все сюда пялятся. У меня нюх. Неимоверное облегчение вот чувство, которое Эраст Петрович испытал в эту минуту. Значит, не зря брови и усы свинцовыми белилами мазал, не зря три часа паровозной копотью дышал. Матвей, ты что, сдурел? Не мог взять в толк длинноусые моргая на блестящее дуло. Владимирец тот сразу сообразил, вжался спиной в стену. Тихо, лукич, не суйся. А ты, тля, говори, грузчик твой из-за Убью! Объект схватил местного за ворот. Моё дело подневольное, пожалейте. До пенсии годик всего, сразу капитулировал абориген. Эй, милейший!» не глупите, крикнул высовываясь из-за ящиков Фондорин. «Деваться вам все равно некуда бросаете ору, чего он никак не ожидал, что объект выстрелит, даже не дослушав. Инженер едва успел присесть, пуля свистнула над самой головой. Ах ты, паскуда, раздался возмущенный крик Длинноусова, которого диверсант назвал Лукичом. Снова громыхнуло. Слились два голоса, один застонал, второй взвизгнул. Раст Петрович подполз к краю штабеля, выглянул. Дело приняло совсем скверный оборот. Матвей засел в углу, выставив вперёд руку с револьвером. Лукич лежал на полу, шаря по груди окровавленными пальцами. Владимирский почтовик визжал, закрыв лицо руками. В мертвенном свете электрической лампы покачивался сизоватый пороховой дым. Из позиции, которую занимал Фондорин, подстрелить мерзавцем было проще простого, но он нужен был живой и желательно малопомятый. Поэтому Эраст Петрович высунул руку с Браунингом и послал две пули в стенку поправее объекта. Тот, как и следовало, ретировался из угла за штабель картонных коробок, не переставая стрелять: три, четыре, пять, шесть, семь... Инженер вскочил, с разбегу налетел всем корпусом на коробке. те обрушились, завалив спрятавшегося за ними человека. Дальнейшее было делом двух секунд. Эрраст Петрович схватил торчащую ногу в яловом сапоге, выдернул диверсанта на божий, то бишь электрический свет, и стукнул ребром ладони повыше ключицы. Один есть Теперь нужно было добыть второго очкастого, что забрал бумажные свертки. Только вот как его найти и вообще в поезде ли он? Но искать очкастого не пришлось, Нашелся сам. Когда Эраст Петрович откинул засов и распахнул тяжелую дверь вагона, Первое, что он увидел, бегущих по платформе людей, услышал испуганные крики, женский виск. Возле почтового вагона стоял бледный рот мистер Ленц и вел себя странно. Вместо того, чтобы смотреть на инженера, только что подвергшегося смертельной опасности, жандарм то и дело косился куда-то в бок. Принимайте, сказал Фандорин, подтаскивая к краю еще не очухавшегося диверсанта, и носилки сюда, здесь раненый кивнул на публику. Из-за пальбы переполошились. Никак нет. Беда, господин инженер. Едва выстрелы послышались, я со своими на перрон выскочил, думал вам на помощь. Как вдруг вон из того вагона Ленц показал в сторону вопль бешеный, живым не дамся, и началось. Двое жандармов поволокли арестованного Матвея, а Эраст Петрович спрыгнул на перрон и посмотрел в указанном направлении. Увидел зелёный третьеклассный вагон, возле которого не было ни души, лишь за опущенными стеклами мелькали белые лица с разинутыми ртами. У него револьвер и бомба, торопливо рапортовал Ленц. Верно подумал, что это мы его брать выскочили. Отобрал у кондуктора ключи запер вагон с обеих сторон. Там внутри человек сорок, кричит только соньтесь всех подорву. И в самом деле из вагона донесся истошный крик: "Назад! Кто шевелится, взрываю всех к чёртовой матери!" Однако до сих пор не взорвал, задумчиво произнес инженер, хотя возможности мел». Вот что, ротмистр, срочно все ящики из почтового вагона вынести, после разберемся, какие из них наши. Нести с соблюдением всех мер осторожности. Если сдетонируют, будете после новый вокзал строить, то есть уже не вы, конечно, другие. За мной не соваться, я сам. Пригнувшись, Эраст Петрович побежал вдоль состава, остановился у окна, из которого Давиче грозились взорвать всех к чертовой матери. Оно единственное было до половины открыто. Инженер деликатно постучал по стенке: тук-тук-тук. Кто там? откликнулся удивленный голос. Инженер Фондорин Позвольте войти. Зачем это? Хотелось бы поговорить. Так я же сейчас тут все подорву, недоуменно сказал голос. Вы что, не слыхали? И потом, как вы войдете? Дверь я ни за что не открою. Это ничего, не беспокойтесь. Я через окошко. Вы только не стреляйте. Ловко подтянувшись, Эраст Петрович просунулся в окно до плеч. Немного обождал, чтобы бомбист получше рассмотрел его почтенные седины, и лишь после этого медленно, очень медленно забрался в вагон. Дело было швах. Револьвер очкастый сунул за пояс, а в руках держал черный сверток, причем пальцы запустил внутрь, надо думать, сжимал стеклянный взрыватель, чуть надавит, именножахнет. А от нее взорвутся остальные семь. Вот они, на верхней полке, под мешковиной. Вы не похожи на инженера, сказал бледный как смерть юноша, разглядывая пыльную одежду мнимого грузчика. Вы тоже не похожи на пролетария, парировал Раст Петрович. «Вагон был бескупейный». Он представлял собой длинный проход с деревянными скамейками по обе стороны. В отличие от голдящей перронной публики, заложники сидели тихо, чувствовали близость смерти, лишь откуда-то донёсся женский голос, слезливо бормочущий молитву. Тихо ты, идиотка. Сейчас подорву, крикнул юноша страшным басом, и молитва оборвалась. Опасин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 «Вы вестранный. Очкастый облизнул белые губы. "Но вы правы. Все не так. Все должно было не так. Задёшево пропадаю, обидно. И она десять тысяч не получит. Кто? Ваша мать? От кого не получит? От японцев? Так какая мать?" сердито дернулся юноша.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 Значит, вы все это из-за нее, Из-за десяти тысяч!» Очкастый мотнул головой: "Не только. Я хочу России отомстить, гнусная страна, гнусная". Фандорин опустился на скамейку, закинул ногу на ногу, пожал плечами. «Большого вреда России вы теперь нанести не сможете. Ну, подорвете вагон.